Глава 34. Бой с самой собой. Ветер яростно трепал драконью гриву, словно хотел сорвать с нее Амину и сбросить вниз на острые скалы, торчащие из облаков, как будто некие силы пытались не дать ей проникнуть в божественные чертоги, которых, кстати, нигде не было видно, хотя Вей кружил над горами уже довольно долго. Дракон то поднимался в голубую высь, чтобы обозревать больше пространства, то спускался к горным вершинам, видимо, заметив там что-то, но каждый раз Амина видела лишь голые камни и крылатую тень, скользящую по облакам. Однажды под ними оказалось две тени. Удивленная Амина стала искать, что могло бы отбрасывать вторую тень. Ее взгляд выхватил из небесной синевы еще одного тянь-луна, такого же, как Вэй, белогривого, покрытого бирюзовой чешуей, с той лишь разницей, что его чешуя была темнее и отливала зеленью, а вокруг морды трепетали тонкие длинные усы, похожие на вареные макаронины. Вэй тоже его заметил и пошел на сближение, но усатый дракон этому явно не обрадовался и полетел прочь, быстро ускоряясь. Вэй помчался следом. Беглец начал выписывать в воздухе зигзаги и петли, стараясь оторваться от преследования. вы не отставал. Тело его напряглось. Видно, ему нелегко давалось снестись с такой скоростью. Ветер бил с удвоенной силой. а Амину швыряла из стороны в сторону. Нити паутины, которыми она прицепилась к драконе и греве, начали лопаться одна за другой. Еще немного ее сорвало бы, как сухой лист с ветки дерева. К счастью, Вэй вовремя спланировал на одной из горных вершин, потеряв усача из виду. Он растерянно завертел головой и фыркнул раз что усач все-таки ушел от него сжшаяся в комок амина висела на драконьем боку болтаясь на одной единственной паутинной нитке растянутой и лишь каким-то чудом не разорвавшейся. ей не хватало воздуха отправившись от шока она собралась силами вскарабкалась на спину в и поглубже зарылась в его пышную гриву чтобы согреться едва она успела заново закрепиться там как Вэй вновь взлетел на этот раз полет был плавным и недолгим уже через пару минут амина почувствовала что они снижаются и вскоре вы приземли Услышав хруст камней под его когтями, она высунулась из укрытия, уже догадываясь, где они очутились. В воздухе витали поистине божественные ароматы. Если бы Амине довелось давать название этой горе, она бы, не раздумывая, назвала ее горой Благоухания. Но название придумали задолго до нее. Даже сомнений не возникало. Это была та самая гора. А потом Амина увидела строение с множеством изогнутых крыш. «Монастырь! Высокий!» Несчасть этажей. Роскошный. Даже глаза заболели от такой красоты. Всех оттенков ясного утреннего неба. Он почти сливался с небесным фоном. Последний этаж терялся в бело-розовых облаках, а первый утопал в цветущем саду. Шарообразные, полностью лишенные листвы кроны деревьев были густо обсыпаны мелкими кипенно-белыми цветочками. Под деревьями поблескивали пруды, заросшие белыми лотосами. По дорожкам сада прогуливались люди в белых одеждах. Сад раскинулся по всему горному склону и ближе к подножью передел, уступая место зеленым лугам и голубым озерам. На берегах озер в тени лиственных рощиц прятались приземистые аккуратные домики, а на лугах паслись тянь луны. Много тянь лунов. Целая драконье стада бродила по горному склону, пощипывая сочную травку. Еще несколько драконов парили над горами, кто выше, кто ниже, а некоторые скользили над самой землей. Один дракон приземлился рядом с пасущимися сородичами, и те сразу потянулись к нему, словно он их подозвал. А через пару мгновений все драконье стада взмыла вверх и полетела в сторону монастыря. Но вскоре выяснилось, что их целью был не божественный черток, а не гости, то есть Амина и Вэй. Драконьи тела крылья заслонили небо над головами визитеров. Струя изумрудного огня пронзила воздух. Амина едва успела уклониться и поспешно нырнула в гриву вея, чувствуя колющую боль во всем теле. «Ты принес с собой чудовище!» — прогремел грозный рык, в котором, конечно же, не было слов. Но смысл Амини был понятен. «Она не чудовище!» «Ее колдовали! вступился за нее Вэй. «А ты сам-то кто такой?» «С виду наш, но мы тебя здесь никогда не видели. Я не знаю, кто я такой, но раньше я был человеком». Драконы начали спорить между собой. Амина внимательно прислушивалась к ним, не высовываясь из гривы. «Я вижу, что он не врет», — заявил кто-то. «Он нашей породы. Мы должны его принять», — предложил другой. «Но с ним дюрагума. Это очень коварная тварь. Говорят, она способна обмануть даже бога», — возразил третий. «Давайте для начала спросим, чего им надо, а потом решим, что делать», — рассудил четвертый. «Да, да», — поддержали все остальные. «Мы хотим попасть к богине Гуанинь», — сообщил Вэй, не дожидаясь вопроса. «Нет». «Это невозможно!» — отрезал дракон, заговоривший первым. Наверное, он был у них главным. «Паучихе нельзя появляться перед божественным взором. Она осквернит его своим видом. Но богиня Гуанинь помогает всем страждущим. В облике паука находится девушка, которую обманом загнали в паучье тело. Позвольте ей явиться к богине со своей бедой!» — возмолился Вэй. Он так горячо упрашивал их, что кто угодно бы согласился. Но только не Тян Луны. «Нет!» Пусть даже и не мечтает. Все, чем мы можем ей помочь, это поджарить ее своим огоньком как следует, чтобы от ее черной магии даже круп пиццы не осталось. «Вот тогда пусть идет куда хочет, хоть к богине, хоть к демонам. Без магии она никому не причинит вреда». «Что это значит?» – задумалась Амина. «Выходит, зеленое пламя не убивает, а только лишает магии? И что будет, если оно меня коснется?» Ответ подоспел как по заказу. «Как станет простым пауком, так пусть бегает, где вздумается», – согласился с главным один из Тяньлунов. «Да-да, пусть бегает, пока никто не раздавит». Насмешливо добавил другой. «А вообще, пауки здесь долго не живут. Нас, таких больших драконов, тут довольно много. И мы под ноги не смотрим». «Да они просто издеваются», — поняла Амина закипая от злости. «Вы не вправе решать за богиню Гуанинь, с кем ей встречаться. Доложите ей о нашей просьбе», — продолжал настаивать Вэй. Но Амине не верилось, что ему удастся убедить этих упрямцев. «Наш долг — оберегать богиню от всех мерзких тварей, спутавшихся с демонами. А твоя паучиха как раз из них» заявил главный Тяньлун. Амина украдкой выглянула из своего волосиного убежища и по некоторым признакам определила предводителя драконьей армии. Он был крупнее остальных, стоял с гордо вскинутой головой, и на лбу его сверкало что-то вроде отличительного знака в форме нету то звезды, не то какого-то цветка. Рядом с ним топтался знакомый усач, и хотя он был не единственным усатым драконом, Амина все же узнала его. «Ведь вы божественное создание! Где же ваше великодушие?» В словах Вэя звучало отчаяние. «И это спрашивает тот, кто позорит наш Рот притащил сюда прислужницу демона и взывает к великодушию. Да она тебя околдовала. Ее чары замутили твой разум. А Амини порядком надоела эта перепалка. Понятно ведь, что к богине их не пустят. Придется убираться ни с чем. Видно, суждено ей сдохнуть паучихой. А может и родиться в следующей жизни суждено ей уже. Интересно, правда ли, что существует круговорот душ? После всего пережитого она готова была поверить во что угодно. Но совсем скоро она узнает наверняка, каково устройство этого мира. Хотя это знание в памяти все равно не удержать. Почему-то люди не помнят своих прошлых жизней. Ну или нет никаких прошлых жизней но, скорее всего, есть. Ведь пауки-оборотни есть, и драконы Тянь-Луны, и богиня Гуанинь. Увидеть бы ее настоящую хоть одним глазком. Она же сейчас так близко, совсем рядом. До монастыря пара секунд паучьего бега. И вдруг Амину осенила. И чего она до сих пор сидит в драконьей игриве? Фот же тупица! Ведь наверняка Вэй нарочно тянет время и отвлекает охрану, чтобы она смогла незаметно пробраться в монастырь. Ведь Тянь-Луны сейчас увлечены спором. Никто не смотрит на спину Вэя. Надо пользоваться моментом. Правда, если ее заметят, то «Ну, лучше о таком не думать, ведь это единственный шанс, и другого не будет». Амина начала перебираться ближе к хвосту, стараясь не высовываться из гривы. Но чем дальше, тем волосы в холке становились все короче, и вскоре перестали ее скрывать. Тогда она съехала со спины на хвост, скатилась по нему вниз и, сжавшись в комок, прислушалась. не шевельнулся, хотя я чувствовал, как она перемещается. Наверняка он прикроет ее в случае чего. Зеленое пламя, которое могут изрыгнуть Тянь Луны, ему не повредит, ведь оно разрушает лишь черную магию. Вейс может без ущерба для себя укрыть ее от пламени своим крылом. А раз так, пора действовать. Амина собрала остатки сил, все до мельчайшей крупицы, и помчалась. Лавируя между прудов, цветочных деревьев и людей в белых кимоно, она достигла высокого крыльца. Взбежав по ступеням на просторную террасу, она чуть не налетела на сидевшего у входа тянь-луна. Дракон пригнул голову, явно собираясь изрыгнуть зеленое пламя, и Амина кубарем скатилась обратно с крыльца. Обругав себя идиоткой, надо же было предусмотреть, что главный вход охраняется, и войти через Без него не получится. Она оббежала вокруг здания и принялась карабкаться вверх по стене. Все-таки она паук и может перемещаться не только по горизонтальной поверхности, но и по вертикальной, и даже вниз головой. Но надо торопиться. Тян луну входа уже, должно быть, поднял тревогу, и вся драконья армия, возможно, рыщет сейчас в ее поисках. Как назло, поверхность стены, покрытой толстым слоем краски, и лака, скользила, не позволяя как следует уцепиться. Амина двигалась с пробуксовкой и готовилась к худшему. Открытые окна монастыря были недалеко, но с такой скоростью она не успеет до них добраться. Шум крыльев позади нее стремительно нарастал. Тело обожгло колющей болью. «Скорее, еще чуть-чуть!» Силы заканчивались. Слишком быстро ее вымотала эта короткая пробежка. Удивляясь тому, что все еще жива, Амина перевалилась через перила террасы, взбежала по вертикальной опоре вверх и уцепилась за край одного из черепичных козырьков, какие опоясывали каждый этаж монастыря. Покачавшись в воздухе, она вскарабкалась по черепичным пластинам и через мгновение спрыгнула на пол второго этажа. Оттуда она прошмыгнула в открытое окно и очутилась в просторном круглом зале с колоннами и множеством окон. Не теряя времени на то, чтобы осмотреться, Амина выхватила взглядом лестницу и бросилась туда. Ей казалось, что богиня должна находиться на самом верхнем этаже монастыря ближе к небу. Минуя один за другим одинаковые залы, Амина поднималась все выше. Второй этаж, третий, пятый, седьмой. Да сколько же здесь этажей? Вскоре она сбилась со счета. Но вот, кажется, и последний этаж. Дальше лестницы не было. Амина остановилась. Зал кружился перед глазами, а вместе с ним кружилась девушка, сидевшая в чаше гигантского белого лотоса, расположенного в центре зала. Она находилась в медитативной позе, со скрещенными ногами, сложенными вместе ладонями и застывшим лицом. Амина разочарованно уставилась на нее. Да это же Это всего лишь статуя. А где сама богиня? В зале не было ни души. На дрожащих от усталости ногах Амина подошла ближе и прикоснулась кончиком лапы к лепесткам лотоса. По ощущениям, те были сделаны из камня или фарфора и обтянуты шелковой тканью. Наверное, гуанинь фарфоровая. В платье из такого же шелка, как на лепестках. Вон и лицо словно разукрашенное. Блестит, как чайное блюдце. Но проверить свои подозрения Амина не решилась. Ведь, чтобы коснуться тела богини, нужно было забраться внутрь цветочной чаши. А вдруг богиня все-таки живая. Вряд ли ей это понравится». Опершись передними лапами на изогнутый лепесток, Амина привстала и заглянула в глаза девушки, огромная и прозрачная, как горный ручей, но точно так же ничего не выражающая. Яркое солнце позолотило окна и наполнило зал сиянием. Амина увидела свое отражение в божественных глазах и содрогнулась от собственного безобразного вида. Паучье тело еще больше сморщилось с тех пор, как она в него переселилась. Панцирь покрывала засохшая грязь с прилипшими ошметками паутины, а в глазах плескалась отчаяние. В этот момент Амина даже обрадовалась, что богиня оказалась не настоящей Правы были Тянь Луны, когда сказали, что она своим видом только осквернит божественный взор. Невероятно мерзкое зрелище. Паукам оборотням не место в божественных чертогах. Вдруг Амине показалось, что ее отражение в глазах богини Гуанинь шевельнулось, хотя сама она оставалась неподвижна. Ее взгляд устремился вглубь глаз зеркал, которые вдруг слились воедино, превратившись в одно большое зеркало, и вдалеке стал виден силуэт девушки, заслуживая склоненный круглым паучьим телом. «Нет, не может быть! Просто показалось!» Или... Амина таращилась изо всех сил в свои шесть паучьих глаз. Далекая девушка немного приблизилась. «Обман зрения? Нет!» Она точно стала чуть ближе. Амина с жадностью впилась взглядом в скрытое паучьей тенью лицо. Такое знакомое! Она мгновенно узнала его, ведь это было ее, Амины, человеческое лицо. Но едва это произошло, как паучиха в отражении вновь шевельнулась. Ее шарообразное тело раздулось и скрыло собой силуэт девушки. Девушки, Но девушка там была, ведь Амина видела ее, то есть себя, свое человеческое воплощение рядом с паучьим. Как же его вернуть? Как сделать, чтобы оно вышло на передний план и вытеснило паучиху? Паучиха в отражении нервно задвинула хилицерами, словно почуяла угрозу. Всем своим видом она показывала, что не сдастся без боя и не позволит вновь высунуться человеческому воплощению Амины, скрытому позади. Да и было ли то воплощение? Что, если это лишь игра света, причудливое искажение отражавшихся в В божественных глазах предметов, находившихся позади Амины, стоящей посреди зала. «Смотри внимательно!» — вдруг раздалось в голове, Амина чуть не подпрыгнула от неожиданности. «Неужели богиня заговорила с ней?» «Смотри! Смотри!» — продолжал звучать божественный голос, тонкий и нежный, как перезвон колокольчиков. «Разглядишь и вернешь себя настоящую!» И Амина смотрела но видела лишь паучиху, хотя та уже не казалась ее отражением, потому что шевелилась в то время, как сама Амина стояла, замерев, и даже перестала ощущать свое паучье тело. «Смотри, смотри!» — подбадривала ее Гуанинь. А может, аминя это лишь почудилось, и на самом деле она сама себя так подбадривала? Ведь собственные мысли можно запросто спутать с теми, что пришли извне. «Разгляди в себе человека. Никто за тебя этого не сделает. Даже самое могущественное боги — быть человеком». Или не быть. Выбирать тебе. Амину обуял страх. Это помутнение рассудка, не иначе. Как она может разглядеть свой человеческий облик, если его забрала праматерь? «Я человек!» — мысленно произнесла Амина. Вышла глупо и неубедительно. Отражение паучихи, словно в насмешку, придвинулось ближе. «Помоги мне, богиня Гуанинь!» Возмолилась Амина, уверенная, что обращается к фарфоровому изваянию, и вдруг ощутила легкое колебание воздуха, словно богиня вздохнула. «Не могу!» — прозвучал мысленный ответ богини. «Поверь, твоя душа в твоей власти. Любая душа может стать, кем пожелает. Пауком, человеком и даже богом». «Пауком?» «Разве есть души, желающие стать пауками?» «Все зависит от намерений. Кому-то нравится плести сети. Стать богом гораздо престижнее», — иронично заметила Амина и тут же спохватилась. «Ведь не с подружкой разговаривает». Но Гуанинь миролюбиво пояснила. «На самом деле очень мало тех, кто готов отдавать больше, чем получать, или вовсе не ждать ничего взамен. Все как-то очень сложно и непонятно. Тебе нужно понять лишь одно — кто ты такая?» «Я человек», — повторила Амина, придав свои мысли максимальную силу и громкость, на которую только была способна. На какой-то миг весь мир для нее перестал существовать. Исчез залитый солнцем зал. Исчезла богиня. Исчезли глаза зеркала. Осталась лишь паучиха, нацелившая на нее свои ядовитые крюкообразные жвалы. Она двинулась на Амину, поочередно перебирая черными блестящими ногами, изогнутыми под острым углом. «Амина двинулась ей навстречу». Она должна добраться до своего человеческого воплощения, сейчас или никогда, будь что будет. Если же паучиха держит верх, что ж, такова значит ее судьба. Амина бросилась на противницу. Янтарные капли паучьего яда блеснули на кончиках жевал. И это было последнее, что она увидела перед тем, как все погрузилось во тьму.